Глава седьмая. Из пути в сто ли половиной, считай, девяносто. Дживи не нужно было повторять дважды. Что бы там ни было в голове у этого светлого, не ее проблема. Поэтому она схватила Джию за руку, и они бросились бежать вглубь леса как можно дальше от повозок. За их спинами раздался пронзительный крик. «Темные сбежали!» Ох, им нужно было быстро прятаться, ибо не было сомнений, что светлые настигнут их. Дживи схватила Джию за голову, намереваясь пригнуть подругу к земле, но внезапно дыхание у нее перехватило, словно она упала с высоты на спину. Все тело сдавило, и она больше не могла пошевелиться, связанная невидимыми веревками. Какое-то время ничего не происходило, а затем прямо перед ней возник... джау юха сердце забилось быстрее паника подступила к горлу кто угодно но не джау юха она еще не готова ему противостоять она не готова кому угодно противостоять но ему в особенности джау юхе оглядел девушек с легким раздражением они были для него досадной неприятностью как например остывший чай к черной пещере их произнес он, кивнув подоспевшим солдатам Их виноватые лица раздражали его не меньше глупой дерзости темных. Солдат подошел к Дживей и грубо подтолкнул ее рукоятью меча. Контроль над телом вернулся, однако она легко сдвинулась с места, словно была управляемым воздушным змеем. Она даже не могла разжать кулаки и почувствовала, как ножовка, которую она сжимала, глубоко вошла в ладонь. Дживей и Джию кинули на землю между пещерой и светлыми, вынуждая встать на колени. Остальных темных из их повозки тоже притащили и поставили рядом с ними. Вход в пещеру был странный, просто каменный свод, который вел куда-то под землю. Казалось, в него можно просто зайти, но Дживей уже знала, что нет. — Поймали! Недовольно посмотрел на солдат Светлый, чья одежда была украшена не так дорого в сравнении с другими. «Благородный четвертый Джен Юндао, мы приносим свои извинения. Непонятно, как им удалось. И кто из них организовал этот маленький побег?» Перебил оправдание солдата, высокий, светлый, с белыми, как снег, волосами. «Она!» — благородный четвертый Джен Юндао кивнул на Дживей. Беловолосый без интереса скользнул по ней взглядом. «В пещеру ее!» Дживей ощутила острое чувство дежавю. История повторялась. Однако умолять она больше не собиралась. Жизнь темных здесь ценилась меньше жизни тараканов, да и просить можно только с позиции силы. Это она уже усвоила. «Нет, пожалуйста, не обижайте ее!» «Не обижайте, Дживей!» — закричала Джия, резко поднимаясь с колен и бросаясь к ближайшим светлым. Ее оттолкнули. Она упала на землю. «Она не такая, как мы! Она умная!» Дживей от досады скривил рот, разозлившись на глупенькую Джию. «Слова не помогут. Милосердие незнакомо этим людям». Она уже проверила на своей шкуре. И теперь, на примере Джии... Она увидела себя со стороны, грязная, темная, плачет, стоя на коленях, умоляя о сострадании, которое не свойственно этим светлым тварям. «Зрелище и правда жалкое», — отстраненно подумала живей И такая откровенная беспомощная никчемность не вызывала сочувствия, лишь отвращения. Джао юхе вдруг рассмеялся, так словно услышал хорошую шутку. «Стойте!» — отдал он приказ, никак не переставая смеяться. «Подождите!» Наконец-то в глазах Джао юхе появились какие-то эмоции, помимо равнодушия. Даже это злорадное удовольствие, с которым он смотрел на Дживей, приносило ей больше удовлетворения, чем безразличие. Теперь он наконец-то заметил ее. Хотел он этого или нет, но теперь он повысил ее значение в своих глазах. «Какая приятная встреча!» — протянул Джао юхе «В чем дело?» — стараясь скрыть досаду от принца, осведомился самый высокий, светлый. «Беловолосые, голубоглазые посланники добра! Такими они себя мнили! Сейчас же они были раздражены задержкой». хотя некоторые и с любопытством наблюдали за этой сценкой. «Это тёмная из дома Лю!» которые выращивали дома, с удивлением вступил в разговор ещё один из светлых, разглядывая при этом Дживей. «Да, она!» — ответил Джао юхе «Это объясняет побег», — хмыкнул Беловолосый. «Тёмным нельзя давать ощутить вкус свободы». Они начинают воображать себя людьми, равными нам. «У меня есть предложение». Глаза Джао юхе заблестели от удовольствия. «Начнем-ка, пожалуй, с этой девчонки». Он кивнул в сторону Джии. «Нет», — твердо возразила Дживи, посмотрев с ненавистью на Джао Юхэ. «Хочешь быть первой?» «Да, я буду первой». Она попыталась подняться, но солдаты в ожидании приказа толкнули ее обратно на колени, выкручивая руки. «Если пощадите Дживей, я пойду!» Джия вступилась сквозь плач. Джао Юхэ кивнул, и солдаты, державшие Джию, подняли ее с земли. Она начала кричать и брыкаться, отбиваясь от них. «Пообещайте сначала! Пообещайте!» Никто ничего ей не обещал. живей отвернулась, не готовая наблюдать еще одну смерть. Джао Юхэ дал знак солдатам. Лицо Дживей сжала рука, насильно поворачивая голову к пещере. Дживей начала сопротивляться. Рука соскользнула с лица. Палец солдата попал ей в рот, и она укусила его так сильно, что прокусила кожу до самой кости. «Дрянь!» — воскликнул солдат, ударяя ее рукояткой меча по голове. на секунду ддживей потеряла ориентацию в голове загудела не трогай пусть будет в сознании холодно прервал его Джао юхэ очень отчаянная, темная произнес благородный четвертый рассматривая ее как диковинку лицо ддживей вновь перехватили и повернули в сторону пещеры и ддживей приняла решение не закрывать глаз она должна запомнить этот момент чтобы сохранить ярость в своем сердце. джию толкнули в пещеру. Секунду ничего не происходило. А затем раздался ужасающий крик, и ее подруга обратилась в живой факел. Всего несколько мгновений, и вот уже остался только пепел, который тут же подхватил ветер. Часть пепла... а села на одежде джау юхе но он не обратил на это внимания. «В этот раз не плачешь?» — улыбнулся он ей. «Если поцелуешь мой ботинок, я могу сохранить тебе жизнь, забрать во дворец — это участь получше той, что тебя ждет». Дживи вскинула голову, но в голове билась одна лишь мысль. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» «Ненавижу!» — ей удалось прошипеть, несмотря на пальцы, сжимающие челюсть. Джоу Юхэ не обратила внимания на ее слова. Даже такая чистая ненависть не могла напугать его, особенно из уст той, которой осталось жить буквально несколько мгновений. Хотя мысль превратить ее ненависть в преданное раболепие показалась ему соблазнительной. Он посмотрел на люд живей. — Будешь умолять пощадить тебя или других? — насмехаясь, спросил Джау юхе Однако внезапно для него огонь ушел из ее глаз. Она безвольно обмякла в руках солдат, только подняла на него безучастный взгляд. Какое-то время он еще подождал реакции, надеясь увидеть ярость, но ее не было. Тогда ему наскучило, и он кивнул солдатам, чтобы те отпустили ее. «Иди в пещеру!» Люд живей покорно поднялась на ноги и поплелась в сторону пещеры. «Привязанность — самая большая слабость», — хомыкнул Джао Юхе. «Убей парочку близких людей, и все, человек ломается и теряет волю!» Джао Юхе посмотрел в сторону Джао Шеня, который расположился позади всех светлых и не участвовал в этой сцене. Жалкий Шэнь был первым, кто научил его этому. Джао юхе все еще помнил, как проткнул мечом его брата, оттолкнул безвольное тело ногой и замахнулся, собираясь пронзить тем же кровавым мечом и самого Шэня, но тот повредился рассудком. Тогда юхе и понял, не обязательно убивать врагов. Достаточно сломать их. Дживей же послушно плелась к пещере. На нее больше не обращали внимания. Только один из светлых лениво создал огненный шар, чтобы держать ее в страхе. Ее это даже развеселило. Смешно. Они отправляют ее на смерть и угрожают смертью. Им придется придумать что-то пострашнее, положить что-то повесомее на другую чашу весов. Вот только у них больше ничего не осталось против нее. Вообще ничего. Даже страха к ним она больше не испытывала. Все эти светлые были бесконечно жалкие. Птицы, которые стали настолько гордыми, что перестали отличать червей от змей. Кровь капала с ее ладони. Но едва ли кто-то обратил внимание, как она пальцами вытащила из своей плоти ножовку и перехватила ее поудобнее. Едва она поравнялась с Джао Юхэ, как взмахнул рукой. У него расширились зрачки от удивления, словно он не сразу понял, что случилось. Теплая кровь полилась ей на руку, и в следующее мгновение Джао юхе исчез. Появился почти сразу, в нескольких метрах, держась рукой за горло, которое она перерезала ему ножовкой. Дживей ухмыльнулась ему в лицо. «Получай, птица, не разглядевшая змею!» Дживей понимала, что больше ничего не успеет сделать, поэтому она развернулась и побежала в сторону пещер. Лучше она умрет на собственных условиях, чем от огненного шара светлого или любых пыток, что они ей приготовят. Дживей нырнула туда рыбкой, чувствуя, как огонь опаляет ей пятки, однако она лишь рассмеялась. Пьянящее чувство их беспомощной ярости принесло ей удовольствие. Приземлившись, она содрала колени и локти в кровь, но не стала смотреть, просто закрыла глаза. Сейчас она сгорит, и наступит темнота. Минута, другая, ничего не произошло. Тогда Дживей поднялась на ноги и недоуменно осмотрела себя. Она не сгорела? Внезапно наступившая тишина давила на уши. Может ли быть, что она умерла и превратилась в кого-то вроде призрака? Дживей обернулась на светлых. Они застыли снаружи, ошеломленно разглядывая ее. Похоже, они тоже не ожидали подобного исхода. Может быть, есть все-таки какой-то темный Всевышний? Почувствовав силу ее ненависти к светлому он даровал ей жизнь. И Дживи вдруг поняла, что ей делать. Она резво развернулась и побежала вглубь пещеры, не дожидаясь, пока светлые отойдут от первого шока. «Стой!» — услышала она злой крик. «Тащите сюда, живо еще темных!» «Удержи ее силой!» — крикнул второй светлый. «Заслон снят!» «Если такой смелый...» Дальше Дживей свернула, и голоса их пропали. Ей нужно было найти убежище, пока светлые не зашли, а в том, что они зайдут, она не сомневалась. Бежать было больно, пол был устлан мелкими острыми камешками, порой впивавшимися в ногу с такой силой, что Дживей присаживалась на землю и быстро-быстро растирала подошву. Довольно скоро Дживей оказалась в подземной центральной зале. Зала была огромной, с высокими сводами, но абсолютно пустая, если не считать гигантских цепей, толщиной сталию Дживей. Цепи свисали со сводов, тянулись от стен, однако никого не удерживали, просто валяясь на земле. Похоже, когда-то здесь удерживали что-то очень большое. Дживей не стала тратить время на размышления, огляделась в поисках убежища. Зала была завершением пещеры и никуда не вела. Тогда ей на глаза попалась расщелина, очень заметная, но, возможно, у нее получится в ней спрятаться. Недолго думая, живей протиснулась в щель. Стены пещеры были на удивление горячие. Да и сама пещера была наполнена силой, даже сквозь метку живей ощущала волнение и энергии. «Невероятно!» — раздался изумлённый голос. Светлые всё-таки зашли внутрь, как и думала Дживи. «Благородный шестой Ян Вайшен, ради вашей безопасности я всё же настаиваю на том, чтобы мы вызвали подмогу». «Не глупи!» — резко ответил он. «Это займёт несколько дней. Если чудовище выберется наружу, то потекут реки крови». Светлые замолчали, но тише не стало. Они шли непривычно шумно. «Шорохи, топот ног?» «Последний дар легендарного темного прародителя, предателя, отделяет наш мир от полной свободы от темных отродей заговорил Ян Вайшен. Тысячелетие было тихо. Почему именно она сняла охранный заслон? «Неважно», — оборвал Ян Вайшен. «Избранное? Просто совпадение? Все одно, ее ждет смерть!» Светлые зашли в центральную залу, и Дживи, наконец, поняла, почему было так шумно. Из своего убежища она увидела, что светлые привели с собой всех тёмных, и солдат. Целая рота вошла в пещеру, один за другим. Тёмные, конечно же, шли первыми, следом солдаты, а замыкали процессию уже светлые. — Будьте готовы, — отрезал Беловолосый, — и не бойтесь. «Наша сила дарована небесным императором, а здесь лишь мерзкая тварь, которая утопит в крови наши земли», — с неуместным смешком произнес Джао Шэнь. «Это предсказание темных. Они хороши в предсказаниях». «Будущее не так однозначно», — ответил Ян Вэйшен. С этим Дживи была согласна. Что, если она смогла открыть эту пещеру, потому что не из этого мира? «Где девчонка?» — Неважно. Сосредоточьтесь. — Посмотри на эти цепи. Должно быть чудище громадное. — Но его здесь нет. — Умер. Даже очень сильное существо не может прожить тысячи лет без еды. Чудовище, рожденное силой самого великого темного, не умерло бы. Пока они разговаривали, Дживи думала, как бы ей проскочить мимо них, чтобы сбежать из пещеры. Словно в ответ на ее мысли, проход внезапно начал к ней приближаться. Какая-то особая сила этого места. Следом раздался приглушенный рокот грома, вынудив всех прекратить разговор. К счастью, звук исходил не со стороны Дживей, что стало отличным отвлекающим маневром. Заприметив камень, за который она могла бы спрятаться, Дживей выскользнула из расщелины и попыталась перебежать в сторону камня. Камень резко изменил свое местоположение. Дживей споткнулась обо что-то, упала и привлекла к себе внимание светлых. «Вот дрянь!» — пробормотала она, сразу же подскакивая на ноги. Дживей была уверена, что теперь ей конец, но все взгляды были обращены куда-то выше ее головы. И только теперь Дживей увидела, что окружена кольцами мощного тела, усыпанного зеленовато-черной чешуей. Медленно чудовище отделилось от стены, выгибая длинную шею. Оно вытянуло лапы, от взмаха которых задрожал воздух. «Не было никакой расщелины», — отстраненно подумала Дживей, поняв, что пыталась спрятаться между лап чудовища. Дживей уставилась на зеленый, словно изумруд, глаз. Он развернул к ней морду. Его дыхание было горячим и тяжелым. Он выдыхал пылающий пар. На его шкуре виднелись светлые шрамы в большом количестве. Они распространялись по всей длине его тела. Длинное гибкое тело с четырьмя лапами. Перед ней был дракон. Через персики к дракону. — Разойдитесь! — крикнул Беловолосый. Совершая пассы руками в воздухе, он вызвал десятки небесных фонариков, которые сразу же взрывались, образуя сгустки яркой солнечной энергии. Все темные, включая Дживей, завопили от боли. Отражение сгустков принесло ужасную боль их глазам. Дракон с ревом нанес мощный удар хвостом, сбивая с ног беловолосого и всех, кто стоял рядом с ним. Из-за того, что дракон сдвинулся, живей осталась без защиты и поползла назад, стараясь держаться позади могучего зверя, чтобы не попасть под заклинание светлых. «Делаем солнечную сферу!» — закричал светлый. Светлые сбились в кучу, объединяя свои силы в единый поток энергии, но дракон не дал им закончить, открывая огромную пасть и обливая пламенем. Часть солдат и темных закричали, превращаясь в живые факелы. От отвратительного запаха Дживей затошнила. В воздухе появилась сияющая сфера. Светлым все-таки удалось завершить заклинание. Она коснулась дракона, покрывая свою кожу солнечным сиянием. Дракон взвыл, охваченный болезненной агонией, и неожиданно для Дживей вытолкал ее хвостом вперед, ставя живым щитом между собой и светлыми. — У меня нет силы! — отчаянно крикнула она. На ее вскрик он дыхнул на нее горячей струей дыма. Дживи попыталась закрыть лицо, ожидая, что ее накроют опаляющим огнем, но вместо этого почувствовала внутреннюю силу невероятной мощи. Она ощущалась, словно горячая ванна после тяжелого дня, расслабляя и придавая уверенность. Кожа Дживей начала испускать серебряное сияние, а из пальцев вышел седой дым, похожий на тот, что исходил из пасти дракона. Она вскинула руки, однако, вопреки тому, что казалось со стороны, не контролировала силу. Та подчинялась исключительно дракону. — Свяжите его цепями! — светлые суетились, не переставая нападать на дракона, однако тот смахнул их с себя едва заметным раздраженным движением хвоста. — Нужна подмога! — крикнул кто-то. Часть светлых метнулась прочь из пещеры, но дым, который выпускала Дживей, уже покрыл пещеру, перекрывая всем выход. Все они оказались в ловушке дракона. Он запер их, словно диких зверей. Его сила, сила многих тысяч лет медитации, переполняла Дживей, постепенно затмевая рассудок, наполняя болью, страхом и яростью дракона. Он ненавидел их, всех до одного. Ее собственная ненависть растворялась каплей в том море, что обрушил на нее дракон. Дживей осела на землю, перед глазами потемнело. Не в силах пошевелиться, она услышала отчетливое шуршание. Дракон пришел в действие. Раздались приглушенные крики людей, словно они были где-то вдалеке. Сквозь прикрытые глаза она видела яркие вспышки заклинаний светлых, однако для дракона они были все равно, что игрушечный меч против настоящего. Дживей вдруг отбросила в сторону, ударив о стену пещеры, да так, что, кажется, переломала ей несколько ребер. У нее вышибло дух, а голова закружилась так сильно, что ее затошнило, но непонятное цепенение спало. Дживей попыталась поднять голову и посмотреть, что происходит, но картинка была нечеткой. Только крики, крики и огонь, много огня, в противовес которому белое сияние озаряло пещеру. «Не надо», — попыталась сказать Дживей, неизвестно кому, после чего с долей удовольствия лишилась сознания. Пришла в себя Дживей только на секунду, ощутив обжигающее прикосновение. Длинный шероховатый язык коснулся ее руки, после чего все ее тело охватило пламенем, в глазах потемнело и больше живей ничего не чувствовала.